Глава двадцать восьмая. Луи завернулась после разговора с ф о р е с т е р а м и и увидела, что в офисе было много н а р о д а Это развеяло ее опасения по поводу работы в выходные. Она решила не придавать огласке факт, что департамент рискует потерять контроль над расследованием перед м и t если к понедельнику они не назовут помощнику главного констебля Морли, заслуживающего доверия подозреваемого. Объединенные расследованием люди и так прикладывают все силы, а эта чрезмерная ответственность способна привести только к ошибкам. Трейси снова выглядела усталой, и Блэкволл подумала, уж не выпивала ли она с коллегами из отдела. Давай попозже я занесу тебе кофе. Мне нужен твой совет, произнесла Трейси и остановилась у своего стола. Луиза кивнула, поскольку не хотела оказаться вовлечённой в разговор не по работе. Она поискала упоминание об отце Ланигане в Интернете, но смогла найти только табличку с перечнем всех приходских священников за последние пятьдесят лет, сфотографированную в церкви Святой б е р н а д е т т ы Мистер ф о р е с т е р сказал, что Ланиган ушел на пенсию и отказался от священнического сана. В то время она не обратила на это его замечание особого внимания, но теперь, после изучения вопроса, у Луизы возник к нему интерес. Священники действительно уходили на пенсию, но часто фактически оставались священниками. Некоторые из них иногда выполняли работу в качестве подмены, настолько во всем мире не хватало духовенства. Если ф о р е с т е р ы говорили правду и Ланиган оставил священнический сан, то Луизе нужно было знать почему, и она решила позвонить монсеньору Эшли. Она достала визитку, которую дал ей харизматичный священник. И позвонила по его личному номеру. Инспектор б л э к в о л л м н е очень приятно. Чем могу быть вам полезен? Луиза улыбнулась, услышав теплоту в глубоком голосе священника. Понимаю, сегодня выходной, но я надеюсь, что мы можем встретиться. У меня есть несколько вопросов, ответив на которые вы, вероятно, сможете мне помочь. Конечно. Я случайно оказался в вашем районе. Я бы не хотел встречаться в полицейском участке, поэтому, если вам все равно, то меня можно убедить разделить с вами ранний ужин. Луиза согласилась встретиться с ним через час в маленьком ресторанчике морепродуктов возле Марин Парад. Перед отъездом она пригласила Трейси, увлеченную разговором с Фарреллом, в расположенную через дорогу от участка к Элимеру. Заведение было пустым. Поэтому они сели у окна. Спасибо, поблагодарила Трейси, когда Луиза протянула ей большую чашку горячего шоколада. Еще один тяжелый день, можно и так сказать, ответила Трейси, п о т я г и в а я напиток. К ее верхней губе прилипла полоска крема. Ты хорошо устроилась. Может, тебе вообще стоит к нам присоединиться? предложила Луиза с улыбкой. Звучит через чур хорошо, сказала Трейси, опустив глаза. То есть Трейси выглядела смущенной. Она сделала еще один глоток горячего шоколада. Наверное, я сделала кое-что неправильное. Луиза прикрыла веки и на мгновение погрузилась в себя. Я могу об этом услышать, спросила Луиза. Возможно, и не стоит. Хотя думаю, тебе все же следует знать. Мне нужно знать это сейчас. Думаю, да. Впрочем, говорю тебе как подруге, а не как боссу. Трейси, не тяни. Господи, Лу, ты меня убьешь. Трейси выглядела искренне о г о р ч ё н н о й и даже немного испуганной. О, да ладно, все не может быть так плохо. Ладно, вот так. Вчера вечером мы снова пошли выпивать. Когда я говорю мы, я имею в виду только себя и еще одного человека. Луизу осенило. ясно, одно за другое, и в итоге я осталась с ним на ночь. Луиза закатила глаза. И кто это был? Трейси втянула щеки и прикрыла рот рукой. Томас выдохнула она и взглянула на Луизу, словно ища поддержки. В голове у Луизы зашумело. Ей нравился Томас. она почти могла признаться себе, что испытывает к нему какие-то чувства, но это не объясняло ее внутреннюю реакцию. Ее гнев был о с я з а е м т р е с и не знала, что она чувствовала к Томасу и уж точно не имела над ним никакой власти, но Луиза ощущала, как внутри нее поднимается жар. Ты знаешь, что он женат? – воскликнула она и тут же пожалела, что использовала брак Томаса как средство скрыть ревность. Знаю. Они переживают сейчас трудности. Последние несколько ночей Томас жил в отеле. Послушай, Лу, я знаю, что переступила черту. Я поговорила с Томасом и с этого момента мы будем вести себя как коллеги. Мы просто слишком много выпили и оба нуждались в утешении. Почему ты-то в этом нуждалась, Трейси? – спросила Луиза достаточно резким тоном. Трейси явно потряс этот вопрос. Да что ты, Лу? Первые пару дней в новом отделе, в новом городе. Я думала, ты поймешь. Луиза подумала о своей единственной ночи с Демпси, когда она только приехала, и о том, что даже сейчас приморский город еще не казался ей домом. Она злилась на Трейси. Потому что это был Томас, хотя ее агрессия была нечестной по отношению к подруге. Прости, Тресси, это было несправедливо. А как насчет твоего молодого человека в Бристоле? Да, я чувствую себя немного виноватой. Я собираюсь увидеться с ним сегодня вечером. Ты собираешься рассказать ему? т р е й с и вздохнула. Наверное, нет. Чуть помедлив, произнесла она. Луиза вернулась вместе с Трейси и остановилась у входа в участок. Пусть это останется между нами, попросила она. Спасибо, Луиза. А Томас? Как думаешь, мне поговорить с ним, чтобы убедиться, что с ним все нормально? В действительности он не очень много рассказывал о своей семейной ситуации, но вчера вечером был откровение. Он, кажется, хорошим парнем. Я чувствую, что, возможно, немного подстроила ситуацию. Сегодня утром Томас был несколько подавлен. Луиза кивнула. Это странно, но ей нужен был кто-то, кто присматривал бы за Томасом, а т р е й с и все еще была единственным человеком в участке, которому она могла доверять. Дай мне знать, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Конечно, Трейси, настоятельно советую больше никаких вечеров с сотрудниками участка. Понял, а босс. Монсеньор сидел снаружи в пивном саду ресторана, выходившего окнами на набережную. Небо потемнело, и огненный кончик тонкой сигары, которую он подносил к губам, напоминал светлячка. Инспектор, позвольте, произнес он и поднялся на ноги. Вам не холодно? спросила Луиза и пожала руку священнику. Его ладонь была гладкой и теплой на ощупь. Мне нравится такая погода, бодрящая. Вы голодны, инспектор? б л э к в у л кивнула. Вы можете называть меня Луизой. Знаю. Мне просто нравится говорить, инспектор. Звучит впечатляюще. Луиза подождала, пока монсеньор докурит сигару. Был прилив, и вода освещалась линией уличных фонарей. Она любила море, но никогда не испытывала соблазна искупаться у Вестоне. Причиной был непроницаемый болотно-коричневый цвет морского дна, окрашивающий воду. Вестон страдал от этого недостатка. Луиза задавалась вопросом, как сложилась бы судьба города, если бы морское дно покрывал золотистый песок, а вода была ярко-голубой, как у соседей дальше по побережью в сторону Девона и Корнуолла. Ваш звонок стал для меня приятным сюрпризом, инспектор, заметил Эшли, едва они сели в ресторане. В углу зала догорал камин, поэтому запаха дыма в помещении уже не было. Вы говорите, что оказались поблизости? Дела прихода в Южном Бристоле закончились. Боюсь, ничего особенно интересного. Спасибо, что пришли так быстро. Салют, сказал монсеньор и поднял бокал с красным вином. Ваше здоровье. Эшли был очаровательным собеседником и прекрасным слушателем. Не успела Луиза опомниться, как рассказала ему все о семье и однодневных поездках в Уэстон в детстве. Блэквулл открылось ему за несколько минут больше, чем некоторым друзьям. В середине ужина Луиза спросила монсеньора Эшли об отце Ланигане. Мистер Ланиган и есть мистер Ланиган, заметил Эшли и заказал второй бокал вина. Все в порядке. Я пользуюсь общественным транспортом. Добавил он, заметив недоуменный взгляд Луизы. Да, я хотела спросить. Разве это не странно, что Ланиган больше не священник? Да и да и нет. К сожалению, мы теряем многих священников, причем по разным причинам. Например, Эшли вздохнул. В его глазах появилась печаль. Священство это призвание, Луиза, призвание. Это огромное обязательство и жизнь, посвященная Богу за счет всего остального. Неплохая задача, уверен, вы тут согласитесь. Я полагаю, не все готовы к этому. К сожалению, да. А отец Ланиган? Почему он решил уйти? Эшли выпил вино и дал себе время подумать. Мистер Ланиган был прекрасным священником во многих отношениях, но я считаю в итоге. Священство было не для него. Это ничего не проясняет, монсеньор. Нет, я полагаю, как раз проясняет. Усмехнулся монсеньор Эшли. Скажем так, он не смог полностью посвятить себя Богу. Луиза внимательно посмотрела на пожилого священника. Усмешка, не п о г а с ш а я в глазах, была скорее грустной. Вы имеете в виду, он хотел завести отношения? Хотел и сделал. Конечно, я не слышала об этом. Какие отношения? – спросила Луиза. Для священника грех участвовать в каком-либо инциденте. Ланиган был очень привлекательным человеком и питал слабость к грехам плоти. В начале его карьеры было несколько неблаговидных эпизодов, которые он искупил периодами размышлений. п р о с т у п к и ш л и пожал плечами. Неосторожности. Отношения с прихожанами? Я должен быть очень осторожен в словах, инспектор. Я хотел бы оказать вам посильную помощь, но не могу рисковать скандалом. Одна из ваших прихожанок и один из ваших священников мертвы, монсеньор. Не познавать или говорить о риске? Я не могу н и подтвердить, н и опровергнуть ваши предположения, инспектор. Я все-таки должна спросить. Эти неосторожности они были с женщинами, п р о и з н ё с Эшли и спас Луизу от неловкого вопроса. Согласными женщинами, добавил он и заставил Луизу задуматься, почему он с ч ё л необходимым уточнение. То есть замужними женщинами, догадалась Луиза. Как я уже сказал, инспектор, я не могу это комментировать. Монсеньер и инспектор закончили есть в молчании. Эшли был задумчив, словно сожалел, что поделился этой информацией. Вы не знаете, где сейчас мистер Ланиган? спросила Луиза Блэквел, пока оплачивала счет. Он оставил священнический сан в в о с м д е с я т х так что у меня нет для вас информации. Это был его выбор. Мистер Ланиган попросил разрешения уйти. Довольно сложная процедура, но да, в конечном счете это был его выбор. Священник принял предложение Луизы подвести его до железнодорожного вокзала. В ограниченном пространстве в салоне машины сильнее чувствовался запах вина, исходящий от монсеньора Эшли. Но вскоре Блэквелл припарковалась и проводила его до платформы, откуда через пять минут должен был отправиться поезд до Бристоль Темпл Митс. Спасибо, что уделили мне время, поблагодарила Луиза и снова взяла монсеньора за руку. Усталость в глазах священника исчезла в одно мгновение. Блеск вернулся, когда он улыбнулся ей в ответ. Я должна спросить еще кое-что, прежде чем вы уйдете. Я был бы разочарован, если бы вы этого не сделали, кивнул Эшли с о з о р н о й улыбкой. Одна из неосторожностей отца Ланнигана. Она связана с Вероникой Лойд? Я не могу этого подтвердить, инспектор. У отца Ланнигана был духовник. Я правильно употребляю термин. Да, даже священники должны исповедоваться. Мы склонны к греховности так же, как и любой другой человек. Вы принимали исповедь от Саланигана временами, поэтому вы не можете рассказать мне о Веронике Лойд. Поезд остановился, скрежет металла о металл эхом отразился от каменных стен железнодорожной станции. Священник оглянулся на Луизу Блэквелл с бесстрастным выражением. Как я уже сказал, инспектор, я не могу этого подтвердить.